Отношения между ними на этот раз стали даже до такой степени натянутыми из-за дружбы Платона с Дионом, что когда Платон, недовольный обращением Дионисия с Дионом, решил снова уехать, Дионисий сначала лишил его средств к отъезду и, наконец, хотел удержать его силой. Пришлось вступиться за Платона тарентским пифагорейцем. Они потребовали от Дионисия, чтобы он отпустил Платона, добились отъезда последнего и перевезли его в Грецию. Им помогло в этом еще и то обстоятельство, что Дионисий боялся распространения злоречивых слухов, что он находится в дурных отношениях с Платоном. Таким образом, надежды Платона рухнули, ибо Платон заблуждался, полагая, что ему посредством Дионисия удастся привести в согласие государственные учреждения с требованиями своей философской идеи. Поэтому позднее... Когда другие государства и, между прочим, население Кирены и Аркадийцы обратились к нему с определенной просьбой сделаться их законодателем, сам Платон отказался от этой роли. Это было время, когда многие греческие государства уже были недовольны своим устройством, не умели с ним справиться, но вместе с тем не могли найти нового лучшего устройства. Теперь в последние 30 лет также создано много конституций, и каждому, кому приходилось много заниматься этим делом, будет легко создать еще одну. Но одной теории недостаточно для создания государственного устройства – так как не отдельные лица создают его, а оно есть нечто духовное, божественное, творимое историей. Оно обладает такой мощью, что мысли отдельного человека не имеет никакого значения по сравнению с силой мирового духа. И если такие мысли имеют какое-нибудь значение, то есть могут быть осуществлены, то они представляют собой не что иное, как продукт этой силы всеобщего духа. Случайная мысль, что Платон... Должен быть законодателем было не ко времени. Солон или Курк были законодателями, но в эпоху Платона это уже было невозможно. Платон отклонил просьбу этих государств, потому что они не соглашались на главное условие, которое он им ставил, а этим условием было уничтожение всякой частной собственности, принцип, с которым мы еще встретимся дальше при рассмотрении его практической философии. Платон прожил почитаемый всей Грецией и в особенности Афинами, до первого года 108 Олимпиады, 348 год до нашего летоисчисления, и умер в день своего рождения на одном брачном Перу на 81 году своей жизни». Мы должны сказать сначала о той непосредственной форме, в которой до нас дошла философия Платона, то есть о дошедших до нас его произведениях. Они, без сомнения, представляют собою один из прекраснейших подарков, которые судьба сохранила для нас от древнего времени. Но изложение его философии по этим произведениям, в которых она дана не в систематической форме, затрудняется не столько благодаря им самим, сколько благодаря тому, что в разные эпохи эту философию понимали по-разному, и в особенности благодаря тому, что ее в новейшее время часто щупали грубыми руками, и грубые умы вносили в нее свои грубые представления» так как они не были способны понять духовное духовно или рассматривали как существенное и самое замечательное в философии Платона то, что на самом деле принадлежит не к философии, а к способу представления. Но, собственно говоря, лишь незнание философии затрудняет понимание платоновского философского учения. Форма и содержание этих произведений одинаково привлекательны и одинаково важны. Но при их изучении мы должны знать, с одной стороны, что из философии мы должны в них искать и что можем найти, и именно поэтому, с другой стороны, чего точка зрения Платона не дает потому что его эпоха вообще не могла этого дать. Таким образом может случиться, что они оставят совершенно неудовлетворительной потребность, с которой мы приступаем к изучению философии. Но все же лучше, чтобы они в целом нас оставили неудовлетворенными, чем чтобы мы видели в них последнее слово философии. Точка зрения Платона определена и необходима, но на ней нельзя остановиться, нельзя и возвратиться к ней, ибо разум предъявляет теперь более высокие требования». Что касается второго отношения к точке зрения Платона, а именно что касается того, что ее рассматривают как высшую точку зрения, которую мы должны усвоить также и себе то это отношение есть проявление одной из слабостей нашего времени, а именно нашей неспособности нести на себе бремя величественного, можно даже сказать, безмерного требования, которое ставит нам человеческий дух. Проявление того, что мы чувствуем себя подавленными этим требованием. И поэтому... «Молодушно бежим от него». Мы должны стоять выше Платона, то есть мы должны знать потребность мыслящего духа нашего времени, или, вернее, мы сами должны испытывать эту потребность. Подобно тому, как в педагогике теперь стремятся воспитать человека так, чтобы охранять его от окружающего мира, То есть держать его в тесном круге, скажем, например, в конторе, или, если вам угодно, рисовать идилию в огороде, чтобы сажать там бобы, в тесном круге, в котором они ничего не знают о мире, и мир не знает о них, так и в философии стали возвращаться к религиозной вере, и поэтому стали возвращаться и к платоновской философии. Как религиозная вера, так и философия Платона суть моменты существенно необходимые и важные для определенной эпохи, но они не представляют собою философии нашего времени. Мы были бы правы, Если бы возвратились к Платону для того, чтобы от него снова научиться понимать идею спекулятивной философии, но слишком легко и бесполезно говорить, как на ум придет в общих выражениях о красоте и превосходстве его философии. И уже совершенно излишние для философии литературные искажения господина Шлейермахера, критическое рассмотрение каждого отдельного диалога, чтобы установить, подлинен ли тот или другой второстепенный диалог. Ведь относительно более значительных диалогов свидетельства древних во всяком случае не составляют никакого сомнения. Эти исследования представляют собой продукт гиперкритицизма нашего времени. Но следует, разумеется, признать, что и характер самих произведений Платона, являющих нам в своей многосторонности различные формы философствования, составляет первое затруднение, мешающее пониманию платоновской философии. Если бы дошли до нас устные речи Платона под названием «О благе», которые были записаны его учениками, то есть речи, которые цитируются Аристотелем в его произведении под названием «О философии» или «Об идее» или «О благе», об этом писал Брандис, и которые он, по-видимому, имел перед собою, когда он писал «О платоновской философии», то мы имели бы перед собою философию Платона в более простой форме, потому что в них он излагал свое учение более систематически. Теперь же мы обладаем лишь его диалогами, и эта форма делает для нас трудным сразу же получить определенное представление о его философии. Форма диалога заключает в себя чрезвычайно разнородные элементы, в которых перемешаны подлинное философствование об абсолютной сущности и представление о ней, а это именно и составляет ту многосторонность платоновских произведений, о которой мы говорили выше».